Глава 3. Аварийный режим У Гоблина была способность щита, правда какая-то странная, и он воспользовался ею очень толково. Все пули 12-го калибра, что были предназначены Шакалу, попросту сгорели и расплавленными кляксами упали на грязный пол. «Краш!» – вдруг воскликнула Мара, но ничего не вышло. Очки Баста у нее почти выгорели, поэтому умение не сработало. Зато привлекло внимание самого Гоблина. «Ах ты, сучка, кого ты с собой притащила?» какой с взбесцеремонии ворвался внутрь, попытавшись достать очередью бросившегося за шкаф шакала. Тот тоже оказался далеко не школьником, подхватил короткоствольный автомат и дал ответную серию выстрелов по интрудеру. Седой ловко ушел с траектории, продолжая крошить мебель крупным калибром. Маргарет, бросившись за диван, полезла за лежащим в углу пистолетом. «Эй, а ты еще кто такой?» Громко крикнул шакал, обращаясь к Седому. Но кокос разговаривать не хотел. «Ладно, говорить не хочешь, значит, я убью тебя молча». Снова закрохотал штурмовой автомат, разнося в щепки деревянную мебель. «Кинезис!» — рявкнул гоблин, дождавшись перезарядки. Огромный шкаф полетел в сторону кокоса, но попал в пустоту. Тот ловко отпрыгнул в сторону. Мара наконец-то отыскала пистолет, скинула его, но выстрелить не успела. «Шокер!» — шакал использовал второе умение. Девушку ударило разрядом электричества, отчего мышцы непроизвольно сократились, и пистолет снова выпал из руки. самамара рухнула рядом. Ее тело мелко подрагивало почти утрате способность к координации. Тишина, какое-то лязгание. Снова ударил штурмовой автомат. Но теперь он бил одиночными. Помещение хоть и небольшое, но оно было выполнено в форме буквы «Г». Поэтому обзору сильно мешал угол. Мебели здесь тоже было достаточно. Укрытие из нее так себе, но все же хоть что-то. А «Кокос» почему-то не использовал умение То ли у него не было боевых, то ли он чего-то ждал. «Слышь, седой, отвали, а!» Снова попробовал гоблин. И снова интрудер не ответил. Это окончательно взбесило самоуверенного гоблина, который спешно соображал, как выйти из сложившейся обстановки. Его бойцы, которые, согласно его указаниям, должны быть поблизости, почему-то медлили и на помощь командиру идти не торопились а сам он был настолько самоуверенным, что даже не захватил с собой серьезного оружия. «Эй, ты!» — заорал он, дав еще одну очередь из трофейного автомата. «Ты хоть знаешь, против кого прешь? Я человек шмеля, понял?» Самого кокоса он не видел, но его последние слова были явно лишними. «Инекта!» — крикнул интрудер вместо ответа. Вдруг все, что находилось в комнате и не было закреплено, резко потеряло вес. Шакал издал удивленный возглас и измыл воздух. Он схватился руками за трубу отопления, но ноги все равно поднялись вверх. Едва пришедшая в себя Мара, плохо подчиняющимися руками, с трудом ухватилась за спинку дивана, который оказался прикрученным к деревянному полу. Секунда, другая. Никаких активных действий. Сам кокос остался стоять, словно его все это безобразие с законами физики вообще не касалось. Невесомость пропала через несколько секунд. Все предметы рухнули обратно. «Инекта!» Все повторилось снова. Гоблин попытался дать очередь, но то ли автомат заклинило, то ли патроны кончились. Но это не точно. А Маргарет, кое-как дотянувшись, снова подняла пистолет и почти не целясь выстрелила трижды. Одна из пуль попала шакалу в ногу, другая — в грудь. Бронежилет, конечно же, выдержал. Но здоровье Гоблину пуля попортила однозначно. «А, тварь! Ну все, вам конец!» Завыл он, затем громко добавил. «Фриз!» В помещении резко упала температура градусов так на 40 точно. На стенах прямо из ниоткуда появился иней, толщина которого быстро росла. Глаза защипала, а кожу начала жечь. Дважды грохнула Ше-12, а Маргарет, почти не глядя, высадила всю оставшуюся обойму, стреляя через шкаф. Идентификатор шакала моргнул. Действие умения резко иссякло. Шкала здоровья Гоблина резко упала до критической отметки. «Кажется, это все». Со всех сторон визжало и ревело, тут и там мелькали идентификаторы. Причем уровни многочисленных противников доходили до девятнадцатого. Оператор зоопарка, похоже, совсем контроль потерял. Кажется, были открыты все имеющиеся загоны. Мы с Белкой забились между двух огромных обломков стены. Кое-как, забаррикадировав вход камнями и старыми шинами, раненый корсар лежал где-то слева, прямо под частично осыпавшимися руинами. Ранее он случайно обнаружил вход, заваленный обломками подвал, куда и успел влезть, спасаясь от разъяенной белой обезьяны. Последняя граната из моего М79 разворотила одну из стен развалин. Обломки засыпали вход в подвал, похоронив там неоднократно раненого корсара. Он был еще жив, по крайней мере, его идентификатор горел. Белка, попав под раздачу, получила несколько рваных ран. вследствие ударов от когтей ящера, а после ее потрепали обезьяны. Ее здоровье держалось на четверти, слава Регенерону. Ну а я, пять раз подряд использовав уплотнение, в целом не очень сильно пострадал. «Хан, это полная жопа!» – простонала девушка, прижавшись спиной к скале. «Где, блин, Мара?» «Не знаю!» – я вставил последнюю обойму. «Но если я не ошибся, она сделает все, что сможет!» Белка покачала головой, зажимая ладонью кровоточащую рану на боку. «Ядра у меня уже не было. Да и все автоматическое оружие быстро ушло!» Осталось только два пистолета, но и к ним почти не осталось патронов. А твари наседали. Выковырять из дыры нас они не могли, поэтому некоторые, особо глупые и сильные, старались сломать стены. Ага, удачи. Могучая лапа, покрытая жесткой серебристой шерстью, резко ухватила меня за разгрузку и попыталась вытащить наружу. Мне едва кости не сломало, когда я откнулся головой в камни. И все же я изловчился. Три выстрела. И мутант своем унесся в сторону, размахивая болтающийся на одних мышцах перебитой конечностью. Бить из пистолета по противникам, у которых девятнадцатый уровень бессмысленно, просто бесполезно. То, что выбивало 3-5 очков, регенилось уже через минуту. Не знаю, сколько прошло времени. Мне было плохо. Выносливость слилась почти в ноль. Здоровье было в районе половины, но самочувствие просто дерьмовое. Даже регенерон не справлялся. А тут еще в ногу воткнулось что-то острое с резким химическим запахом. От этого меня вообще скрутило в спазме. Мне было страшно, не стану скрывать. В такой ситуации я еще не был. И слава Бастиону. Надежды нет. Еще немного, и меня достанут, как кусок мяса из консервной банки. И тогда... Но вдруг... Инекта! Твердый голос полной решимости и внутренней силы пронесся над полигоном. Все беснующиеся твари взмыли вверх. Откуда-то со стороны ударил тяжелый пулемет. Кажется, это был до шика. Уж этот звук я запомню надолго. Почти сразу подключился и второй, но стреляли уже с чего-то другого. Да и пули, судя по хлопкам, были разрывные. «Окта!» Тот же голос использовал другое умение. Полыхнула ярко-оранжевая вспышка. Завоняло паленым. На землю попадали обожженные тела, больше напоминающие мясо. Почти все противники были никакие. По несколько процентов здоровья. хан Голос, использующий умение, принадлежал кокосу. «Кан, где ты?» «Здесь!» Выдохнул я, но вряд ли меня услышали. В течение следующих нескольких секунд, показавшихся вечностью, я слышал только одиночные выстрелы. Кокос шел по полигону, добивая раненых тварей. «Кан!» «Здесь!» прохрипел я, пнув ногой шину. Та выкатилась наружу и, видимо, привлекла внимание. Топот шагов. Стало темнее. Внутрь нашего убежища заглянула голова. «Кокос!» «Точно кокос!» Семь минут спустя меня и белку вытащили наружу. Девушка потеряла сознание. Ее тоже отравили уколом чего-то едкого, а я даже этого не заметил. Ну да, у нашего убежища было много дыр. Вот какое-то дерьмо и влезло. Я лежал на камнях, пока Мара оказывала мне медицинскую помощь. Рядом был сам кокос. А еще механик. Вот, значит, кто бил из второго пулемета. Ну, ясно. Двенадцатый калибр легко рвал почти незащищенные тела мутантов. Даже несмотря на их высокий уровень. А может, у них тоже было какое-то умение? Они оба приводили в чувство белку. Ее состояние было довольно тяжелое, но стабильное. «Вовремя вы», — коротко ответил я, наблюдая за процессом. «Торопились как могли. Были проблемы», — пояснила Маргарет. На кокоса я смотрел с опаской. Виновен ли стечение обстоятельств? Кажется, он и сам все понял. Но говорить пока ничего не стал. Когда Маргарет закончила, мне стало немного лучше. Отравление никуда не делось, но его последствия стали значительно легче. «Держи», — сказала она и сунула мне в руки «Маску Мстителя». «А? Это? Как? Откуда?» «От старого знакомого», улыбнулась она. «Правда, теперь от нее мало толку». И мне рассказали все, вкратце. Еще живого гоблина успели растрясти на пару ответов. О том, что база шакалов хотя и была брошена намеренно. Но Кокос оказался прав. Вмешалась аномалия, созданная бастионом. Шмель понял, что у него появился коварный враг. Пусть пока еще слабый, но враг. Он еще не знал, кто именно. Гоблин только-только получил инструкции после уничтожения колонны. Получалась путаница, в которой сложно было отыскать конец. После того, как мы прошли на полигон, кокос убыл на встречу с механиком, у того была важная информация относительно планов шмеля. А когда он вернулся, то понял, что прокачка команды превратилась в жестокую игру на выживание. Гоблин, которого все уже считали мертвым, оказался живым и здоровым. Тварь, носившая его имя, результат использования маски Мстителя, сложной сборки лидов и непосредственно самого мутанта, которого привезли с границы третьего-четвертого кругов. Возможности использования субъектов и предметов бастиона стали еще шире. И это было как хорошо, так и плохо одновременно. Шмель развивался по всем направлениям, используя скрытые возможности системы по полной. Выслушав, я хотел было задать вопрос... Но тут опять-таки неожиданно упал после боевой лог. Внимание! За проведенную серию боёв вы уничтожили 123 противника с 4 по 18 уровни. В результате побед с учетом использования малой золотой сборки вам добавлено Сила – 221 очко, ловкость – 236 очков, выносливость – 302 очка, удача – 183 очка. Добавлено опыта – 128 992. Получен уровень 13. Получено специальное боевое умение термическое воздействие. Умение уплотнения повышено до 3 уровня. Умение ржавчина повышено до максимального 5 уровня. Умение автогения повышено до максимального 5 уровня. Умение бионавигация повышено до 4 уровня. Добавлено 209 очков распределяемых характеристик. Добавлено 100 очков в шкале здоровья. Процентное соотношение к регенерации повышено и составляет 24%. Улучшено поглощение опыта на пассивной основе. Достигнута максимальная отметка в 45%. Добавлено 120 очков баста. Добавлены координаты тайника бастиона. В качестве дополнительной особой награды вам необходимо отыскать забытый алтарь бастиона. Ваша награда ожидает вас там. Получен класс-превозмогатель. Получен особый статус одаренный. Поздравляем! Это была легендарная победа. «Вот бля!» – пробормотал я. «Что?» — спросила Мара, посмотрев на меня с тревогой. А уже через секунду она произнесла то же самое. «Вот бля!» «Хан, у тебя тринадцатый уровень!» Я отчетливо услышал голос кокоса. В нем чувствовалась плохо прикрытая гордость. По итогу выяснилось, что Мара получила тринадцатый уровень только в отличие от меня. Ей осталось совсем чуть-чуть до четырнадцатого. Я же только перевалил за планку тринадцатого. «Чтобы перейти на четырнадцатый, мне нужно было набрать сто пятьдесят тысяч опыта». Пришедшая себя белка взяла одиннадцатый, а корсар, которого откопали из заваленного обломками подвала, остановился на двенадцатом уровне. «Охренеть!» «Вот это прокачка!» Восторженно выдохнула Мара. «Выходит, гоблин, вместо того, чтобы устранить нас, прокачал аж на несколько уровней вперед?» «Так и есть», — подтвердил кокос, затем добавил. «Хотел ликвидировать». «А получилось вот так знаете что бы там вы ни думали но теперь вы команда причем серьезная еще никто за всю историю бастиона не прокачивал за день пять уровней сразу даже уж миляна это ушло около двух недель ни хрена себе пробормотал я кажется даже кокос улыбнулся изначально противники на полигоне были ограничены десятым уровнем но гоблин заваливший рыжика «Взял управление на себя и сломал все ограничения», — ответила Мара. «Поэтому на нас полезли уровни, которые в принципе несопоставимы с нашими. Многое из того, что мы видели, было доставлено с третьего круга». «А как шакалы вообще оказались здесь?» «Они следовали за нами. У них специалист со сканером вел нас на расстоянии, при котором мы ни хрена подозрительного не заметили», — пояснил кокос. «Кстати...» «Это одна из альтернативных веток прокачки твоей бионавигации. Так получилось, что большая часть людей Альянса сейчас находится за пределами базы, а оставшаяся здесь охрана Альянса была куплена, поэтому шакалы спокойно проникли сюда через периметр, ну а дальше дело техники». Я некоторое время молчал. Нужно было все тщательно обдумать. Затем спросил, «А где Гоблин сейчас?» «Да там же, в операторской, обезуреженной». Меня поставили на ноги. Умение корсара чинить раны достигло четвертого уровня. Поэтому в теории он мог даже сращивать кости, но это не точно. А вот различные рваные раны мягких тканей латались почти на ура. Конечно же, с грамотным использованием регенерона. Гоблина я нашел связанного по рукам и ногам, причем так, что тот, кроме как мычать, ничего не мог. Во рту был кляп. «Ну что, гоблин, помнишь меня?» Я склонился над шакалом, у которого шкала здоровья остановилась на одной восьмой от общего числа. Тот что-то промычал. «Хлеб, вытащите!» «Вытащили!» При этом гоблин получил ощутимый пинок под ребра, естественно, отмары. «Ты кто такой?» Прохрепел шакал. «Тот, кто не даст сделать шмелю то, что он задумал!» Шакал моргнул. Затем моргнул еще раз и расхохотался. «Я что-то смешное сказал!» «Очень! Ты уже труп!» Ты не знаешь, на что способен шмель. Ладно, мне лень тебе что-то рассказывать. У меня к тебе другое дело. Где-то около месяца назад ты передал шмелю парня по имени Артем. Помнишь? Гоблин покосился на Мару. Нет, а чё? Знаешь, что с ним стало? Мне похрен. Так вот, он сейчас перед тобой. Помнишь, тварь? Ты? Тот прищурился, и вдруг его лицо поменялось. Тот ботан из научной группы а ясно. Жаль, шмель тебя на куски не пор...» Бах. Он не договорил. Мозги шакала разлетелись по полу операторской комнаты. Там и так все было вверх дном после способности кокоса. А теперь еще и брызги мозгов и крови добавились. Я убрал пистолет обратно. Можно было его помучить, но мне было лень. Есть много других дел. «Все? Отомстил?» — поинтересовалась Мара. «Да, но главное впереди». «Жирный шмель. Вот те, кто убили мою Линду». Я вышел из помещения. Следом шагнул и кокос. «Что узнал механик?» Тихо спросил я. «Он же не привет тебе передать вызвался, так?» «Да, они нашли Алексея», вздохнул интрудер. «Блядь!» — выругался я. «Значит, у них почти все есть». «75% оборудования, да. Осталось то, что было с тобой, и что ты передал бочке. нужно торопиться «Да, наверняка Шмель даст команду прочесать тот поселок, где схватили Линду. Далеко?» «Да, сначала нужно перебраться через границу. Ну, с таким-то уровнем, как у вас». Кокос с уважением посмотрел на мой идентификатор. «Перейдем просто. Как получилось, что я так быстро набираю уровни? Забыл? Ты же навигатор. У тебя статус любимчик Бастиона. Ты все осваиваешь в три-четыре раза быстрее обычных людей». Отсюда и ускоренная прокачка. Уверен, что есть и отрицательные моменты. Но пока я их не увидел. Теперь мне еще и статус одаренного дали. Между делом ответил я. «Серьезно?» Кокос поднял брови, затем слегка усмехнулся. «Ну и как?» «Да никак. Никакой разницы не заметил. Потом заметишь. В смысле? У меня тоже есть этот статус. Именно он дает возможность стирать идентификатор». А в твоем случае может быть то же умение или совсем другое, по усмотрению системы. В любом случае она не сделает тебя полубогом, но кое-что перепадет». «Опа!» – задумчиво пробормотал я, вспомнив про уникальный навык кокоса. Но мне повезло еще больше. Правда, об этом я узнал немного позднее. Мы посовещались и взяли машину Гоблина, ему-то она больше не нужна. Это оказался здоровенный пикап, прокачанный умельцами аж до восьмого уровня. Почти сантиметровая лоповая броня, мощнейший дизельный движок. А на крыше установлена автоматическая 20-миллиметровая пушка. В кузове размещался тяжелый пулемет «Утес» 12-го калибра. Сам транспорт выкрашен в черный цвет с оранжевыми полосами. А на боку эмблема голова шакала и надпись на ней. и бастиона». «Хороший транспорт», — похвалил корсар после того, как дважды все осмотрел. «С таким можно свободно пересекать границу. Давайте дадим ему имя». «Зачем?» «Ну, просто, чтобы было проще». «Тогда пусть будет запорожцем», — пробурчала Мара. «Чего это вдруг?» — оскорбился корсар. «Я бы его малышом назвал». «Очень похож», — пыркнула Маргарет. «Лучший питон». Спорили недолго, остался малышом. От руководства зоопарка получили небольшую компенсацию. Часть нашего оружия и сто лидов. Можно было устроить скандал, но не было на это времени. Мы быстро загрузились, собрали немного оружия из запасов шакалов и рванули к границе первого круга. Нам нужно было проехать около 40 километров, но это больше не казалось мне проблемой. Теперь у нас есть чем удивить любого, кто рискнет встать у нас на пути. По крайней мере, здесь, на этом круге. Мара решила проверить, что мы успели захватить с собой. Трофейного оружия было много. Дополнительно перегрузили сюда то, что осталось кузове пикапа, отжатого на брошенной базе шакалов. «Короче, за их счет мы неплохо так поднялись, но теперь они будут осторожнее». Белка снова хотела прыгнуть за руль, но еще не отошла от ранений, поэтому ее место занял механик. И именно по этой причине пикап-гоблин налетел по бездорожью, как по обычному асфальту. Он прекрасно знал свое дело. Периодически его менял корсар. «Подвеска зачетная!» Восхищен обормотал он, пока мы летели по каменистому ущелью. «Да и движок норм!» «Я же, пользуясь свободным временем, изучал свои новые привилегии. У меня появился класс-превозмогатель. Что это было такое, я не знал, поэтому спросил у кокоса. «Даже не знаю», — тот изобразил недоумение. «Такого класса я еще не встречал». «А что вообще за классы? Раньше же ничего такого не было», — спросила Белка. У нее тоже появился класс «Меткий стрелок». Мара похвасталась тем же, а у корсара был подавитель. «Вы перешагнули планку. Класс дается при получении десятого уровня», — терпеливо пояснил кокос. «Это означает, что у вас будут идти дополнительные прибавки к основным параметрам. Подавителю сила, стрелкам ловкость. А вот насчет тебя, хан, мне пока нечего сказать. Видимо, у бастиона нововведение. Мое новое умение — термическое воздействие боевое. При активации способно локально повышать температуру в небольшой области». Размер области и форма шар 10 сантиметров в диаметре. Я поначалу не понял, что это за ерунда. Но когда во время перекура попробовал это умение на полупустой фляжке с регенероном, получилась бомба. Вся жидкость мгновенно скипела и разорвала флягу так, что отлетевший осколок порезал плечо механика. ох хо хо — восхитился Корсар. «Ты вообще понял, что тебе перепало?» «Пока не особо. Ты можешь заваривать кофе без огня!» «Разогревай тушенку. И вообще, может, будешь поваром? Тьфу, блин, шутник!» «Не, ну а чё? Ничего. Умение боевое. Только я не пойму, как оно поможет мне валить шакалов». «Всё просто», — ответил Кокос. «Например, э можешь взрывать бензобаки. Ну, не сразу, конечно. Умение желательно подкачать до второго или третьего уровня. Можешь разогреть тот или иной материал, нарушив его структуру. Сможешь плавить замки, жечь электронику. А еще воду кипятить, поддохнул корсар. Я в тебя сейчас что-нибудь кину, а потом подогрею. Все-все, молчу. А тебе что добавили? Я глянул на Маргарет. Ну, кажется, я могу изменять траекторию пули. Ага, типа снайпер, который никогда не промахивается. Корсар в лес и сюда, решив поумничать. Маргарет на его провокации не поддалась. Белка. «Мне боевого не дали». «Это потому, что у тебя первое умение боевое», отметила Мара. Они перестали цепляться друг к другу, хотя соперничество еще было. «А что вместо него?» «Маскировка. Хамелеон. Как у того ящера», вздохнула та. «Да это же охрененно!» обрадовался Корсар. «Почему?» «Теперь ты можешь переодеваться у всех на виду. Все равно никто ничего не увидит толком. Может, продемонстрируешь? Я не против. «Ай, отвянь!» отмахнулась та. «Да я чего? Я ж обстановку разряди, чего вы такие серьезные?» Бывший охотник явно повеселел после получения двенадцатого уровня. «Ну давай, сам похвастайся». Не выдержал я. «У меня сразу два умения открылись. Первое – пассивное, шестое – чувство. Если в меня кто-то целится, я об этом узнаю до того, как в меня что-нибудь прилетит. А вторая – способность создавать что-то вроде щита». «защищающего от кинетического воздействия, причем могу накрывать им небольшую область, но в таком режиме он быстро перегорит». «Ля, ну разве это честно?» — обиделась Мара. «Кому-то все, а кому-то объедки со стола». «Система сама определяет, кому что перепадет», — заметил Кокос. «Иногда бывают проблески, и мы сами можем выбрать из уже предложенного, но это бывает очень редко». Я с ним согласился. Было дело». Из всех нас только механик оставался десятым уровнем. Но он полностью посвятил себя транспорту. Поэтому его главное умение — сберечь транспорт. Именно поэтому у пикапа Гоблина появилась автономная пушка. «Погоди, но это же получается, что ты можешь сам крафтить машины», — уточнила Белка. «Не так. Как субъекты технарии, но да, кое-что могу. А из боевого умения у меня только огненная вспышка, ну и еще пластырь. Ничего серьезного». «Да уж, я помню, как твой пластырь ничего серьезного не делал», – фыркнул я. «В ближнем бою – да, а так толку от него немного. Почему-то выше третьего уровня не качается». На вечернем перекуре решили пожарить мясо. Откуда оно взялось, корсар не сказал. Но его практика охотника не подлежала сомнению. В итоге получился шашлык. Мое звание фальшива шашлычника за мной так и осталось. Поэтому корсар взял на себя еще и приготовление. В пикапа обнаружилась заначка гоблина, две бутылки рома, хрен знает какой выдержки. Механик заметил, а Маргарет подтвердила, что тот имел страсть к качественному алкоголю. Мясо получилось божественным. Корсар явно умел готовить. Просто до недавнего времени скрывал свои способности кулинара. От алкоголя я отказался, а вот остальные оценили по достоинству. Даже кокос, чего я совсем не ожидал. Пока ужинали, я решил проверить свои основные статы а заодно раскидать свободные. Имя Хан. Класс превозмогатель. Статус одаренный. Любимчик басиона уровень 3. Черная метка. Уровень 13. Сила 397 очков. Ловкость 411 очков. Выносливость 408 очков. Удача 241 очко. Активная способность 4. Пассивные способности 1. Текущее состояние здоровья 276 из 276. Очки Баста 302. Распределяемые очки 273. «Ты чего завис?» Послышался голос из-за плеча. Это была Мара. «Да так», — проверял возможности. «Ясно». Она села рядом. Белка о чем-то спорила с корсаром. Механик склонялся то на одну сторону, то на другую. Маргарет что-то от меня хотела, только не знала, с чего начать. «Ну, говори уже. Я ж вижу, ты не о погоде поговорить хочешь», — мыкнул я после продолжительной паузы. «То, что тогда произошло», — начала она. Я не сразу понял, о чем именно пошел разговор. «Когда?» «В депо». «Об этом потом. Я хотела еще раз извиниться за то, что так получилось. С Линдой. Если бы я отказалась поставлять тебя шакалом, она, возможно, была бы еще жива». Я не стал отвечать. «Действительно, если бы идеальный план кокоса подразумевал бы только мою смерть, то ладно. Но погибла моя жена, которая вообще оказалась ни при чем». И что, черт возьми, заставило меня притащить ее в бастион? Ее и целую научную группу? Что со мной произошло, когда я вышел из системы? Меня не было определенное время? Почему я принял решение вернуться обратно? Что за пределами бастиона? Если там есть люди, а они там есть, моя группа тому прямое подтверждение, то почему я не остался там? Вопросов было очень много, ответов у меня не было. И не знаю, как их получить. Кто знает ответ? Алексей? Так он в лапах шмеля. И, кстати, Раз у шакалов собрано почти все оборудование, они наверняка захотят попробовать. А это значит, что структура бассеона снова будет нарушена. И какие это повлечет последствия на этот раз, даже представить сложно. Едва я об этом подумал, как перед глазами вспыхнули ярко-красные строки. И мне от них стало не по себе. Внимание! Зафиксировано серьезное воздействие на структуру системы. Повреждены кластеры 45 3 45.3, 6. Уничтожены кластеры 62-11А, 67-5С. Система нестабильна. Задействован аварийный режим.